Биосферный заповедник «Командорский» имени Сергея Владимировича Маракова. Учрежден в 1993 году для охраны и изучения уникальных природных комплексов архипелага «Командорские острова». Здесь сохраняются крупнейшие лежбища морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновского голубого песца. На острове Беринга сохранились крупные скопления – костных останков морской стеллеровой коровы, эндемика архипелага, что позволяет считать Командорские острова палеозологическим памятником мирового значения. С 2002 года он включен во всемирную сеть биосферных резервов ЮНЕСКО. Заповедник расположен в Валиудском районе Камчатского края на Командорских островах, включает четыре крупных – Беринга, Медный, Топорков, и Арий камень, и более 60 мелких островов, и прилегающую акваторию Берингового моря и Тихого океана. Общая площадь заповедника превышает 3648 тысяч гектар, в том числе 3463 тысячи гектара морская акватория. Наиболее крупные острова Беринга и Медный представляют собой вершины подводных хребтов, крутыми уступами обрывающихся к морю. Рельеф Командорского архипелага довольно разнообразен. В северной части острова Беринга преобладает плато с характерными столовыми горами и наклонными равнинами. Самая высокая точка острова Беринга — гора Стеллера, 755 метров над уровнем моря. Побережье острова Беринга изобилуют бухтами и мысами. На островах Беринга и Медном речная сеть хорошо развита, на остальных отсутствует. Командорские острова расположены в северной части Тихого океана и ограничивают с юга Берингово море. Они являются крайней западной оконечностью Алиудской гряды, некогда соединявшей Азию и Америку. Северный морской котик, изображенный на эмблеме живой символ заповедника. На побережьях его островов расположены лежбища с многотысячными стадами котика а также другими, более редкими, морскими млекопитающими, сегочами и тюленями. Бухта Буян. Бухта Буян вдается в северо-восточный берег острова Беринга, в пяти километрах к северо-западу от мыса Буян. В бухте обнаружены богатые россыпи агатов, опалов, яшмы, хальцидонов и сердоликов. Верховьях реки Буян, несущие свои воды в одноименную бухту, Самоцветы вымываются из палеогеновых базальтовых лав. Река приносит их в море, и спустя какое-то время они выносятся прибоем на пляж. Влажный галечник побережья искрится всеми цветами радуги из-за множества отполированных водой камней. Арка Стеллера. Прибрежная скала-останец Арка Стеллера расположена на юге острова Беринга. Это выдающаяся геологическая достопримечательность острова, представляет собой базальтовый останец высотой около 21 метра. Она возвышается на песчаном побережье Тихого океана, на левом берегу устья реки Перегонной. Своим видом она напоминает Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве. Скала арка названа в честь Георга Вильгельма Стеллера, немецкого естествоиспытателя, адъюнкта Петербургской академии наук, Внесшего огромный вклад в изучение Командорских островов и Камчатки. Во время Второй Камчатской экспедиции 1737-1742 года Стеллер был судовым лекарем на судне «Святой Петр и параллельно осуществлял натуралистические исследования. Вместе с другими членами команды он зимовал на острове Беринга после крушения судна, и ему удалось выжить. В честь него назван целый ряд географических объектов и биологических видов. Растительный мир. Основную территорию Командорских островов занимают травянистые сообщества, различные виды тундр и лугов. В условиях избыточного увлажнения, низких температур и сильных ветров на островах развивается низкотравная ковровая растительность, стелющаяся в формы древесно-кустарниковой растительности. На открытых поверхностях распространены заросли можжевельника и кедрового стланика. В долинах встречаются заросли ивника, рябины, каменные березы высотой 1-2 метра. Там же можно встретить крупнотравье из борщевика и шеломайника. Осенняя тундра изобилует шляпочными грибами, в первую очередь подосиновиками. В прибрежных, относительно теплых водах Командорских островов большое видовое разнообразие морских водорослей, среди которых особое место занимает морская капуста, плантации которой имеют промысловое значение. После штормов на берегах бухт нередко образуются целые валы из морской капусты. На островах Беринга и Медный произрастают североамериканские виды, а сока, завитая и орхидея тайник ландышевидный. Флора заповедника – Насчитывает 200 видов морских водорослей, 146 видов мхов, 405 видов сосудистых растений. Животный мир. Для Командорских островов характерно уникальное смешение представителей азиатской и североамериканской наземной и водной фаун. Из рыб особое место занимают лососёвые, нерка, кижуч, горбуша и голец. Заповедные острова — Места массового гнездования морских птиц, а также остановки в период миграций, ржанкообразных и гусеобразных. Чайки, глупыши, кайры, чистики и падки, бакланы образуют многочисленные птичьи базары. Своеобразная эмблема заповедника морская птица топорик, живущая в норах и образующая крупные колонии. За экзотический вид ее нередко называют морским попугаем. Из немногочисленных млекопитающих животных суши самое крупная – одичавший северный олень. Первые 15 оленей на остров завез в 1882 году врач Борис Дыбовский с острова Карагинский. В настоящее время стадо насчитывает около 500 голов, и они держатся в основном в безлюдной центральной части острова Беринга. Особую ценность островов составляют морские млекопитающие. Морские котики, сивучи, островные тюлени, образующие многотысячные лежбища. Особое место занимает морская выдра Калан. Фауна заповедника насчитывает 204 вида рыб, 220 видов птиц, 40 видов млекопитающих. Птичьи острова. Основная масса островов и островков архипелага, значительно меньше островов Беринга и Медный, необитаемы лишены пресной воды. На островах Топорков и Арий-Камень живут морские птицы. Различные виды чаек, глупыши, моевки, кайры, чистики, топорки и падки, бакланы. Остров Топорков — третий по величине остров архипелага. Он довольно плоский и низкий, с максимальной высотой над уровнем моря 9 метров, округлой формы, диаметром около 1 километра — и площадью около полукилометра, удален от острова Беринга на 4 километра. Свое название остров получил за огромную колонию красочных птиц-топорков или топориков из семейства чистиковых. Этих морских птиц за экзотический вид и огромный красный клюв, сжатый с боков, нередко называют морскими попугаями. Для своих гнездовий топорики вырывают в рыхлой почве острова многочисленные крупные норы так что ходить в местах их поселений небезопасно. Общая численность птиц на острове составляет ориентировочно 50 тысяч особей. Арий камень, севочий, четвёртый по величине остров Архипелага, расположенный в 6 километрах к западу от острова Беринга, представляет собой скалу высотой около 50 метров и окружностью около 1 километра. Слегка вытянутый остров – венчают несколько зазубренных вершин. Кроме морских колониальных птиц в прибрежных водах острова хорошо себя чувствуют морские звери, северные морские котики, сивучи, тюлени, каланы, Лежбище ластоногих млекопитающих. Особую ценность Командорских островов представляют такие морские млекопитающие, как северный морской котик, сивуч и островной тюлень образующие лежбище на побережьях заповедных островов. Общая численность этих видов на островах Архипелага в отдельные годы достигает 250-300 тысяч особей, где основную долю составляют котики. Наиболее доступное для экскурсий лежбище морских млекопитающих расположено на северо-западном мысе острова Беринга в 16 километрах от села Никольское. Другое лежбище – расположена дальше и находится на мысе Северном. Оба лежбища оборудованы смотровыми площадками. Подходя к лежбищам, уже за много сотен метров слышишь многоголосый рев. С помощью бинокля или телеобъектива фотоаппарата хорошо наблюдать за поведением многочисленных котиков, детенышей, образующих отдельные стада, так называемые детские сады нередко с численностью более 40-60 особей каждой, за брачными играми самцов-предводителей, самками из их гаремов, за поединками между самцами. Небольшие скопления, более осторожных, чем котики с сивучей или морских львов и пятнистых островных тюленей, расположены непосредственно у полосы морского прибоя. В случае опасности эти морские звери быстро ныряют в море. В или морская корова. Во второй половине XVIII века на Командорских островах обитало уникальное морское животное — морская или стеллерова корова. Млекопитающий из отряда сирен эндемик архипелага было впервые открыто для науки в 1741 году экспедиции Витуса Беринга и описано натуралистом Стеллером, именем которого ее впоследствии назвали. Это было очень крупное животное, достигающее в длину 7-8 метров и веса до 4-5 тонн. Обитали морские коровы в бухтах Командорских островов и питались исключительно водорослями, в основном морской капустой. Отсюда еще одно их название – капустницы. О вкусе мяса коровы Стейлер писал, «Мясо детёнышей напоминает поросенка, мясо взрослых – телятину». Оно варится в течение получаса и при этом так разбухает, что увеличивается в объеме почти вдвое. Мясо старых животных не отличить от говядины. Насколько целебно оно для питания, мы вскоре испытали на себе, особенно те, кто пострадал от последствий цинги. Морская корова вела малоподвижный образ жизни в прибрежье, отличаясь медлительностью и совершенно не боялась человека поэтому она стала легкой добычей для него. На момент открытия ее численность составляла около 2000 особей. Эти два фактора и способствовали ее быстрому исчезновению. В результате браконьерского промысла к 1768 году, то есть менее чем за 30 лет после открытия, это удивительное животное было полностью истреблено. В настоящее время в морских бухтах островов Иногда встречаются кости морской коровы, вымытые прибоем, а в Алиутском краеведческом музее, село Никольское, остров Беринга, хранится почти полный скелет этого удивительного животного. В музее также можно увидеть орудия возрастом 500-600 лет, изготовленные из костей стеллеровой коровы и найденные во время раскопок в бухте Командор. Стеллерову корову вполне можно считать упущенным шансом человечества практически бесплатно получить животный белок. Обладая огромной массой диетического мяса, она не требовала особого ухода и искусственного кормления. Все обеспечивало море. Командорские острова История открытия и освоения Командорских островов весьма драматична. Они были открыты случайно, в 1741 году, Во время второй камчатской экспедиции под руководством командора Витуса Беринга, во время вынужденной зимовки команды флагманского корабля-экспедиции «Покетбота Святой Пётр» на самом большом острове командор в результате тяжелых лишений и болезней скончался. Он был похоронен вместе с 12 членами команды на берегу бухты, впоследствии названной в его честь. В память о тех трагических событиях В настоящее время на берегу бухты создан историко-мемориальный комплекс. После открытия на острова буквально хлынули промысловики, привлеченные огромным количеством морского зверя. В XIX веке на острова Беринга и Медный были переселены несколько десятков семей алиутов с алиутских островов. В настоящее время единственный населенный пункт на Командорских островах Село Никольское на острове Беринга, в котором проживают, помимо русского населения, чуть более 600 алиутов. На острове Медном в недалеком прошлом находилась пограничная застава, но в последние годы на нем никто не проживает. В Алиутском краеведческом музее, расположенном в Никольском, представлены экспонаты, посвященные истории открытия, освоения и природе Командорских островов. Алеуты. Малочисленный коренной народ в России, проживающий на острове Беринга, Камчатский край, около 500 человек. Основное алеутское население, около 2000 человек, сосредоточено на Алиутских островах в США. Алиутский язык, предположительно, обособился 3-4 тысячи лет назад и представлял собой один из древних диалектов эскимосского языка. Название Алиут дано русскими, в 1747 году и происходит от чукотского алиут, островитяне, но окончательно укоренилась в начале XX века. Основу жизненного уклада алиутов долгое время составляла охота на морских животных с байдар и добыча котиков на суше.